Глава 5 Сбой в системе. В восемь часов утра Анна Стерхова подошла к номеру 312 и постучала в дверь. Подождала, затем постучала громче. «Георгий, это Стерхова, откройте!» Прошло несколько мгновений, но ей никто не ответил. Приложив ухо к двери, Стерхова замерла. В номере было тихо, ни шороха, ни движения, ни звука. Она подождала еще немного, потом постучала в последний раз, уже для чистки совести. Спит или ушел. Спускаясь по лестнице, она не придавала значения тому, что встречи не состоялась. В конце концов, Воронин мог поменять свои планы. Однако по отношению к ней это было по меньшей мере невежливо. На первом этаже в воздухе витали запахи свежей выпечки и хорошего кофе. В лобби за столиком сидели двое японца и девушка в сером худе, которая между делом листала планшет. За стеклянной дверью ресторана мелькали силуэты Гапова и Пахомова. Стерхова заглянула внутрь и обвела взглядом зал. Воронину там не было. Она вышла на улицу, тайфун заметно ослаб, но следы разрушений были на лицо сорванные вывески, разбросанные мусоры обломки деревьев у кромки воды. Океан стонал ровно и глухо, светло-серый, без бликов, он больше не ревел и не бился о берег. Его спокойствие казалось осознанным, почти человеческим. Анна остановилась у парапета, вгляделась в линию горизонта и вспомнила про Воронина. — Что-то здесь было не так. Он сам настоял на встрече и разговоре. — Значит, было что обсудить. Тогда почему ушел, почему не оставил записку, почему не предупредил? Ветер с океана пронизывал насквозь, не бил в лицо, не рвал одежду, а будто вылезал под кожу, не встречая преграды. Вспомнив про московскую жару, Стерхова запахнула кофточку. Уж лучше пусть будет так. Вернувшись в отель, Анна свернула в ресторан, скользнула взглядом по залу. Воронина там не было. Она уселась за столик, к ней тут же направилась Гапова, целеустремленно, без улыбки, без приглашения села рядом, будто имела на это полное право. «Какая ерунда!» — сказала она, наливая себе кофе. «Этот фестиваль, эти фильмы, все эти люди, особенно мужчины, играют во взрослые игры, но в душе все те же мальчишки». Сообразив, что Гапова еще не протрезвела, Анна спросила. «А вы, значит, не играете?» Виктория приподняла одну бровь. «Конечно, играю, но я не притворяюсь, будто это реальность. а Эти дураки притворяются. Пахомов, например, до сих пор уверен, что, может быть, режиссером — и объективно оценивать чужие фильмы. А Вильяминов? Тот вообще не понимает, что делает жюри. Он здесь только потому, что умеет быть нужным. — Быть нужным тоже талант, не всем удается, — мягко заметила Стерхова. — Не подумайте, что завидую, просто наблюдаю и делаю выводы, вот и все. Гапова сделала глоток и поморщилась. — А вы умеете слушать, это опасное качество. Вам нечего бояться, я не представляю для вас угрозы. «Страх — это роскошь, боятся те, кому есть что терять. А у меня ничего не осталось». Гапула встала и, направившись к выходу, бросила. «Не верьте тому, кто говорит, что знает, как надо жить. Он точно врет». Оставшись в одиночестве, Анна допивала свой кофе и наблюдала, как официант аккуратно расправляет салфетки, как будто от их симметрии зависело всеобщее благо. «Анна Сергеевна, — к ней подошел Аркадий Малюгин, — простите, что беспокою, С утра пытаюсь дозвониться до Воронина, телефон в сети, но он не отвечает. Мне сказали, что вы договорились с ним встретиться. Анна отставила чашку. Я подходил к его двери, стучала, но он не открыл. Идемте вместе, попробуем еще раз. Они поднялись на третий этаж, прошли по длинному коридору и остановились у номера 312. Анна постучала. Георгий, это Стерхова. Малюгин вытащил из кармана телефона и нажал на вызов, и за двери донесся тихий рингтон. Они переглянулись. — Он там, но почему-то не отвечает, — сказал Аркадий и начал стучать громче. — воронят это Малюгин. Мы беспокоимся. Отвечайте. В ответ тишина. — Вызываю полицию. Стерхова достала телефон, но Аркадий остановил ее. — Подождите, я приведу хозяина, он откроет. Малюгин побежал по коридору, через несколько минут вернулся с обеспокоенным Кошелевым. — Вы уверены? Открываем? — он посмотрел на стеркову. — Открывайте, Виктор Петрович, здесь что-то не так, — ответила она. Кошелев провел картой по датчику, щелкнул замок, и дверь открылась. Все трое вошли в комнату, шторы были задернуты, лампа на прикроватной тумбе включена. Ее света едва хватало, чтобы пробить полумрак. Воронин лежал поперек кровати, рука свешивалась вниз, пальцы касались пола. Лицо было посиневшим, губы чуть приоткрыты. На шее темная полоса, то ли веревка, то ли шнур. На столе бутылка минеральной воды и пустой стакан. В комнате не было следов борьбы или разбросанных вещей. Кровать аккуратно заслана, Воронин словно прилег поверх покрывала. Анна склонилась и тронула его холодную руку. «Он мертв», — сказала она спокойно, потом, обернувшись, добавила. «Прошу всех выйти из номера и позвоните в полицию». малюгины и Кошлев вышли в коридор с перекошенными лицами. Стерхова осталась одна. Она подошла к трупу и склонилась, чтобы рассмотреть удавку. Витой коричневый шнур с петлями на концах. Значит, убийство не было спонтанным, преступник к нему подготовился» она прошла к окну на подоконнике слой пыли с чистым овальным следом тюль немного отвернут внутрь комнаты след от локся кто-то стоял у окна и смотрел на улицу возможно кого-то ждал Стирхова перешла в прихожую на ковре у входа песок не след ней дорожка просто рассыпан его принес на подошвах тот кто недавно пришел с улицы Вернувшись в комнату, она оглядела стол и, заметив зарядку от телефона, пошарила взглядом по номеру. Затем проверила карманы Воронина, телефона в них не было. Стерхова прислушалась к своим ощущениям и покрутила носом В воздухе витало что-то неуловимое, запах. Нет, скорее намек, тень чего-то присутствия. Из коридора послышался топот крепких мужских ног и шипящий голос из рации. Вскоре в комнату вошел короткостриженный мужчина, лет сорока, за ним двое. Один пожилой с металлическим чемоданом, другой молодой, под в тонкой ветровке. Капитан Горшков представился первый. «Кто вы такая?» — Стерхова протянула удостоверение. Он взял, быстро посмотрел и нахмурился. «Москва! Подполковник!» Следователь Стерхова приглашена на фестиваль в качестве члена жюри. Здесь оказалось случайно, вместе с организатором фестиваля Малюгином, и владельцем отеля «Кошелеву». Труп обнаружили вместе с ними. Убитый режиссер-документалист Георгий Воронин, участник фестиваля, приезжий. Капитан кивнул, его лицо оставалось спокойным, но во взгляде сквозили опаска и уважение. «Значит, коллега, позвольте представить». Он обернулся. «Криминалист Карипанов и оперативник Петров». Молодой шагнул вперед и протянул руку. «Лев Петров, реально подполковник?» «Реально», — коротко ответил анна пожимая его руку. Крепанов, пожилой криминалист, поставил свой чемодан, поправил очки и обернулся к ней. «Яков Михайлович, будем знакомы», — она представилась. «Анна Сергеевна». Горшков приблизился к трупу, потом прошелся по комнате и сказал, обращаясь к Стерховой. «Надеюсь, вы знаете, что недопущено к делу». «Как вас зовут?» — спросила Стерхова. «Василий». «Так вот, уважаемый Василий, я к этому не стремлюсь». Но могу дать несколько советов. А вы решайте, что с этим делать. Давайте. Начнем с окна. Видите, тюль отведен внутрь, подоконник пыльный, но ближе к краю пыль смазана, след свежий. Здесь кто-то стоял, опираясь на локоть и смотрел в окно. Ждал или за кем-то наблюдал. Горшков подошел, присмотрелся, Карипанов покосился и тихо хмыкнул. «Подмечено». второе продолжила Стерхова. «Постель не разобрана, Воронин спать не ложился». — Значит, умер не ночью, а вечером. В этой одежде он был вчера. — Учтем, — коротко заметил Горшков. Анна прошла к двери и там остановилась. — В прихожей песок. Обратите внимание, на обуви Воронина его нет, не исключая, что песок принес на подошвах убийца. Прощаясь, она кивнула Горшкову. Это все. Желаю удачи. Стерхова вышла в коридор, где уже собрались любопытные постояльцы отеля. Несколько человек стояли поудаль у стены, хозяин отеля Кошлев, Малюгин и незнакомец в строгом костюме. На вид ему было немного за 60 волосы зачесаны назад, на висках седина, а лицо невозмутимая маска. «Анна Сергеевна», — заговорил Кошлев, — «прошу познакомиться, это Вячеслав Игоревич Шувалов, мэр Светлой Гавани». Мужчина сделал шаг вперед и едва заметно склонил голову. «Весьма польщен». — произнес он, и его слова прозвучали, как часть заученной фразы. — Взаимно, — ответила Анна. Она собралась уйти, но он остановил ее вопросом. — Могу я с вами поговорить? — Если недолго. — Буквально минуту. Отойдемте, здесь слишком много ушей. Шувалов не стал ожидать ее согласия, взял под локоть и повел в конец коридора. — Там будет лучше. — Что вам нужно? — спросила стерхова когда они остановились. Шувалов начал говорить безо всяких вступлений. «Нужна ваша помощь, сам видите, у нас форс-мажор. Убийство на фестивале для горда это катастрофа». Стерхова посмотрела под ноги, потом в сторону, не желая встречаться с ним взглядами «Я здесь по приглашению, как частное лицо. Ваши люди справятся не хуже меня». «Понимаю, но я подслушал ваш разговор с Горшковым. Вы опытный следователь. У нас в управлении таких не найти. Я навел о вас справки». Он покачал головой. «Надо же». — Прошу, соглашайтесь, Анна Сергеевна, ради репутации фестиваля, ради города Светлая Гавань. Иначе нас порвут журналюги, сейчас все держится на тонкой нити. Если нить оборвется, город потеряет фестиваль и все, что с ним связано. Нам необходимо закрыть это дело без лишнего шума и как можно быстрее. — Репутации, финансирование, туристы. Понимаю. Стерхова ненадолго задумалась, потом вскинула голову и посмотрела в лицо Шувалову. «Волнуйтесь за город больше, чем за убитого». Ничуть не смутившись, он согласился. «Я чиновник, отвечаю за город, за его жителей. А ваше дело поймать убийцу. Не это ли я вам предложил?» Анна достала свой телефон и протянула Шувалову. «Звоните полковнику Савельеву. Юрий Алексеевич, мой непосредственный начальник. одобрит командировку, считайте, договорились». Шувалов взял трубку и без колебаний нажал кнопку вызова «Юрий Алексеевич, это Шувалов, мэр города Светлая Гавань». Начав говорить, он зашагал в сторону. Через десять минут вернулся. «Все улажено. С этого дня вы официально ведете дело об убийстве Воронина». Стерхова деловито кивнула и забрала свой телефон. «Первое. Сообщите Горшкову, что я руковожу следственной группой. Второе. Поручите Кошелеву выделить помещение для размещения следственной группы. Работать будем в отеле». «Соответственно, обеспечьте нас офисной техникой, телефона, компьютеры, принтер и факс. Еще нужен сейф». Слушая Шувалов набирал текст на телефоне. «Записал. Сделаем. Что-нибудь еще. Нужна машина. Дадим. И самое главное...» Она на мгновение задумалась. поговорить с Малюгиным, пусть исключит меня из состава жюри». «Понятно», — ответил Шувалов. «Вместо вас предложу себя. Надеюсь, он согласится».